Вестужев в восторге писал Воронцову: к Троице послали ему копию Сушаковского рапорта. Из приложенной присем копии ваше превосходительству усмотреть изволите благополучное окончание комиссии Андрея Иванчу Шушакова, чем умею честь поздравить. Поистине доношу, что такой шитардии и конфузии и торопости никогда не ожидали. Конфузе его была велика, не опомнился, не сесть поподчевал ниже, что в малейшее в оправдание свое принести стоял по тупи нос и во все время сопел, жалуя с немалым кашлем, которым и подлинно не может. По всему видно, что он никогда не чаял, да бы столько против его доказательств было собрано, и когда он его услышал, то еще больше присмерел, и оригиналы, когда показаны, то своей рукой закрыл и отвернулся глядеть не хотел. После безстужевого больше всех должен был обрадоваться английский посланник лорд Тироули, сменивший Вечи. Он писал лорду Картерету: «Я не имел покойной минуты, пока шло дело Шетарди, потому что поставлен был вопрос, кому победить Англии или Франции. Когда мы открыли императрице его поступки и представили его не столько опасным, но и самой смешной стороны, то это очень скоро он на нее подействовало». Цербская принцесса, которую я прозвал королевой матерью, это прозвище вице-канцлеру так понравилось, что он ее иначе не называл, кажется, предвидела падение Шатарди. Говорят, что она за несколько дней перед тем плакала. Падение Шатарди уже было решено до поездки Елисавета к Троице, а во время поездки поддерживал ее в этом намерении Воронцов. Теперь надобно на смотреть, как подействует это происшествие на тех, с которыми он жил в тесной дружбе, на Брюмера, Листока, Трубецкого и Румянцеву с женой. Через десять дней он писал: «Главная цель наша теперь продолжать подрыв, причиненный французским интересам высылку у Шитарди и, и низложить окончательно французскую партию, особенно Листока и Брюмера. Надеюсь, что мы в том успеем, но на это нужно несколько времени». шестнадцатого числа июня я был у вице канцлера и он мне сказал что сию минуту отправил курьера в Берлин и Стокгольм с указами его брату и посланнику в Швецию и Любрасу не вступать более в переговоры о четверном союзе между Россией, Пруссией, Швецией и Францией равно и в другом союзе, который предложен Мардэфельдом, а тройном союзе между Россией, Пруссией и Швецией, к которому должна была приступить и Франция. Что цербская принцесса после отъезда Шотарди убеждала императрицу заключать этот последний союз, но Ильи Совета заставил ее молчать, сказав, что его все не пристало вмешиваться ни в свои дела, что на то есть министры, которые докладывают ей и императрице о сношениях с другими державами. Я было хотел, продолжает Тиоули, сберечь королю пенсию, которую Листок так мало заслуживает, и говорил о том в Швейцарии канцлером. но тот советовал для скрытия подлинных моих о нем мнений продолжать выдавать пенсии. Потом, впрочем, без тужи в переменил мнение, опасаясь, что Блисток не отказался от пенсии и не стал этим хвастать, тем более что Фридрих Второй распустил слуг, будто Тираволи привез в Москву шестьсот тысяч червонных. Принцессе цербская сделано было нушение не вмешиваться ни в свои дела. Но листок напрасно напугал молодую принцессу, объявив ей, чтобы она укладывала свои вещи для возвращения на родину. Императрица нисколько не изменила относительно ее своих намерений.